Глава сорок седьмая. Санжита отвезла меня в дом на высоком берегу Кулверкота, большую виллу под названием «Дом графа Грея». По обеим сторонам от входной двери располагались квадратные колонны. В доме были высокие потолки, стояли запахи еды и дешёвого освежителя воздуха. «Детский дом. Мой дом». Мне тысяча лет, и я живу в детском доме. Я скучал по маме, скучал по Биффе. Жизнь кажется намного лучше, чем она есть, если ты можешь погладить кошку. И все же в последние несколько часов я думал только о человеке с бородой и шрамами, такими, как у меня. Конечно, они мне привиделись. Конечно. Конечно. Я был уверен, что знаю этого человека откуда-то, но воспоминания раз за разом ускользало от меня.